Издательство Эксмо. Маргарет Тастер. Закон благодарности. Мак. Глава 1. В краю, где никогда не кончается зима, царит такой сильный холод, что даже сказанные слова замерзают в воздухе. Ветер подхватывает эти снежные хлопья и уносит в далёкие страны, где они оттаивают и вновь становятся слышимыми. Такую легенду мне в детстве рассказывал отец. Но разве могла я подумать, что когда-нибудь окажусь в этом забытом богине месте и смогу проверить правдивость сказки. Медленный выдох. Белое облако пара взвилось у лица, седая на куцам мехи сотворённой алирауном шубы. Воротник за но я старательно прятала в нём нос, пытаясь сохранить драгоценное тепло. Колки мороз свирепел. Скубовые движение, он силился пробраться в каждый зазор между одеждой и кожей. остановить сердце, украсть дыхание. Чтобы отогнать подступающую дремоту, я щипала себя за израненные кандалами запястья и подгоняла вперёд. В такой холод сонливость худший враг. Знакомый шпиль приближался. Я никогда не была в Мергриме и не видела городскую ратушу, но хорошо помнила её по своему сну, точнее по воспоминаниям верховного мага, просочившимся в мою голову во время нашей схватки. Надеюсь, эта связь работала в одну сторону. Я и Алистау не являлись по ночам в со мной в главной роли. Я прыснула, осознав двусмысленность фразы. После любовного зелья, подмешанного в чай волшебнику, можно было ожидать чего угодно. Но судя по нашей последней встрече, эликсир или не подействовал, или Алис сумел разрушить приворот. Ух, с какой ненавистью он смотрел на меня тогда. От лютующего снаружи мороза могут спасти хорошие сапоги и тёплая шуба. А вот как отогреть заледеневшее сердце? Ратуша оказалась единственным высоким зданием в округе. Она больше походила на форпост с пристроенной башенкой. Да и сам мир Миргрим с трудом можно было назвать городом, скорее посёлком, выросшим вокруг пограничной заставы на самом краю земли. Странные маленькие домики с крошечными окошками были выстроены на толстых брёвных опорах. И напоминали стайку длинноногих птиц, жмущихся друг к другу в попытке согреться. Резкие порывы ветра приносили солоноватый запах, наверное, отсюда совсем недалеко до закованного в ледяной панцирь мёртвого океана. Я мало знала о северных землях и совершенно не представляла, как найти тут беглого мага, единственную надежду королевства. Из ближайшего домика выбежали двое детей. Они носились друг за другом, смеялись и бросались снежками. И в этом застывшем крае есть жизнь. Заглядевшись на друга, один из ребятишек с размаху налетел на меня. Я с улыбкой отстранила малыша. А тут удивлённо взглянул вверх и в ужасе вытаращил глаза. Девочка, а насколько возможно было понять за всеми слоями одежды, шапкой и парой шарфов, это оказалась девочка. Молча смотрела на меня, беззвучно открывая и закрывая рот. Привет. Не бойся, не обижу. Я ищу дом. Я осеклась». знают ли местные, что Алистат волшебник? Помнят ли о нём после многолетнего отсутствия? Жив ли его отец, Элиас, кажется? Мне нужен вот такой высоченный дяденька. Я возделала ладонь к самому небу. На вид он молодой, но седой и хмурый. Не знаешь, где его найти? Девочка наконец отмерла, набрала побольше воздуха и завизжала, что есть мочи. Её друг до этого момента испуганно пятившийся к дому подскочил, пнул меня и схватив малышку за рука, вбросился прочь. Ошалело проводив детей взглядом, я повернулась к фамильяру. Ал, кажется, нам здесь не рада. Давай-ка отойдём подальше, а то не неровён час местные и на вилы поднимут. Хотя откуда у них вилы в этой снежной пустыне? Выяснять, какими инструментами пользуется население Мергрима для колки векового льда, желания не было. Мы юркнули за ближайшие сугруппы и окопались как клопы в ковре. Оставалось надеяться, что взрослые решат, что ребятишки заигрались и всё выдумали. Кому придёт в голову забрести сюда по собственной воле? Небось даже снежные барсы и олени предпочитают держаться южнее. Постоянно озираясь мы с Алёрауном побрели по краю городка, стараясь никому не попадаться на глаза. И как найти жилище листата среди этих сгрудившихся пряничных домиков? спрятавшись за крайней хижиной, казавшейся покинутой. Я устало привалилась к стене. Мы много часов блуждали меж снежных барханов, но вокруг всё ещё белым-бело. Во сколько здесь темнеет? Если не найду магды наступления ночи, шансов дожить до утра чуть меньше ноля. Я попыталась ориентироваться по башне ратуши, но часы находились на каждой её стороне. А домишки были выстроены так, чтобы все окошки выходили на циферблат. Безнадёжно. Из досады пнув сугроб, я подняла в воздух целый рой снежных хлопьев. Они плавно кружились перед самым носом. Но стоило протянуть руку, чтобы поймать хоть одну, снежинки ускользали, подхваченные ветром. Провожая их взглядом, я заметила невдалеке какое-то мерцание. Протерев глаза, кинулась туда. Дом на отшибе, единственный, который не теснился к другим. Его окно неизменно смотревшее на часовую башню было гораздо больше остальных. Конечно, В моих снах, где маленький Алистат грустно наблюдал за играми соседской ребятни, окно было вполне привычных размеров. Это он, точно он, дом чародея. Я взлетела по входной лестнице, совсем забыв о наколдованных фамильяром широких снегоступах, и, поскользнувшись, чуть не впечаталась в дверь. Схватившись за ручку, я уже подняла было руку, чтобы постучать, но вовремя опомнилась. А что, если это ошибка? Что, если маг не возвращался сюда? Я посмотрела под ноги, надеясь обнаружить следы алистата. Но если они и были, то отпечатки снегоступов безнадёжно их затоптали. Не придумав ничего умнее, припала ухом к замочной скважине. Внутри царила звенящая тишина. кое как, собравшись с духом, я осмелилась тихо постучать. Перед глазами тут же встали воспоминания о гостеприимстве волшебника, перевидевшегося мне во сне. Помнится, он едва сдерживался, чтобы не спустить непрошенных гостей с лестницы. А ведь они ничего дурного ему не сделали, в отличие от меня. Никто не спешил открывать дверь, даже для того, чтобы мстительно швырнуться у меня энергетическим шаром. С одной стороны, это радовало, но с другой, я ведь пришла сюда за Алисом. Постучав более настойчиво, на всякий случай спустилась на пару ступенек пониже. Ответа не было. Да чтоб тебя, слеп не покусали снежный огр недоделанный. помянула я прозвище, которым наградила мага при первой встрече. Знать бы тогда, как это окажется близко к истине. Осмелев после третьей серии ударов, я поддёрнула ручку двери. Та легко поддалась. То есть, ни запирающих заклинаний, ни хитроумного замка, ни даже банальной защёлки. Уж я не знаю, радоваться ли этому. Может, дом давно покинут, и я зря отморозила себе нос. или местный настолько боятся его обитателя, что даже запираться не надо. Медленно приоткрыв дверь, я с опаской заглянула внутрь. Никого. Помню это место. Вон там маленький Алистат старательно вычерчивал магический круг. А здесь? Здесь отец ударил его на в машине за что ни про что. Алистат, а лес. Эй, Илдис, знаю ты дома. Крик врезался в тишину, как камень в водную гладь. Но вместе с последним отзвуком моего голоса это болото снова сомкнулась. Оставив снегоступы возле двери, я замерла в нерешительности. Неужели всё напрасно? Вальдард за спиной шумно отряхнулся. Я аж подпрыгнула от перепугу. Ал, ты меня в гроб заго... Осёкшись на полуслове, уставилась на свежие отпечатки обуви на пыльном полу. Они явно не принадлежали ни мне, ни тем более фамильяру. Цепочка следов вела к столу у дальней стены. На нём стоял пустой стакан, а рядом лежала диадема. Та самая, которую Алистат не снимая носил во дворце. Та, что впилась чародею в висок, когда я огрела его бутылкой по голове, чтобы вызвать пленённого Алераона. Взяв украшение, покрутила его в руках. Вот вмятина, оставшаяся с того раза, но чего-то явно не хватает. Кажется, несколько крупных кристаллов отвалилось. Неловкий шаг, и в сторону с оглушительным звоном откатилась бутылка. Вот так-так. Да под столом их не меньше десятка зелья. Я подняла одну, вытащила пробку и принюхалась. Первосортная брага. Скривившись, поспешила закупорить склянку. Какие уж тут зелья? Они бы давно заледенели. В доме такой холод, можно было и не открывать бутыль, чтоб понять, что внутри. Кажется, снаружи-то и то теплее. Надо бы печь растопить. Пусть листат простит меня за своеволие, но пока его дождёшься, околеешь. В возле печи обнаружилась кочерга. Я пошевелила ею угли, ни одной искорки, сплошной пепел. Даже если сумею призвать огонь, что в него подбросить? Деревянная дровница сбоку пустовала, не ломать же её саму на растопку. Побродив по дому, я не нашла ничего подходящего. Разве что можно было запалить кипу бумаг со стола. Но кто знает, вдруг там что-то важное. Да и горели бы записи недолго. От такого костра никакого тепла, одно разочарование. Попрыгав с ноги на ногу, обвела взглядом комнату. Тут как в казарме: стол два, стула, да грубо сколоченная кровать. Башня мага, так поразившая меня бедностью обстановки по сравнению с этим местом, казалась дворцом. Из убранства только ворох тряпья на лежанке. Я подошла, брезгливо переступая через пустые бутылки, и потянула за угол покрывала, хоть укутаюсь поплотнее, пока не придумаю, как развести огонь. Одеяло так туго сплелись, что пришлось упереться в них ногой, чтобы вытащить одно. Тканевый клубок недовольно заворочился. Аляраун со страху метнулся под стол, а я заорала во весь голос. Из-под покрывала высунулась рука и зажала мне рот. Резко отпрянув, я споткнулась опутавшиеся под ногами бутылки и рухнула на пол, не переставая вопить. Вслед за рукой одеяло извергли из себя сидую взъерошенную голову мага. Халистат продрал покрасневшие глаза, окинул меня взглядом и прищурился. Если пришла добить, сделай это более гуманно. Голова раскалывается. Чародей болезненно помучился и запустил пятерню в спутанные волосы. Ты Ты пьян? Подтверждение и не требовалось. От магга так разила брагой, что молоко скисло бы прямо в корове. Я поднялась и, задержав дыхание, опасливо подошла к волшебнику. Тебе плохо? Маг поднял глаза, полные ненависти. Ты проделала путь до самого края земли, что посведомиться о моём самочувствии? Ты уничтожившая всё, что я создавал, отнявшая у меня всё, что было дорого. спрашиваешь, плохо ли мне? Заорол он, тут же страдальчески скривившись. Прости. Глупо пролепетала я и прежде чем сообразила, что делаю, потянулась к нему. Когда моя рука коснулась лба лба, тот резко отшатнулся. Алис, ты весь горишь. Взяв его лицо в ладони и не позволяя отстраниться, я зашептала слова заговора. Надеюсь, силы уже успели восстановиться после ритуала переноса. Эх, жаль, у меня с собой нет отвара коры ивы. Он быстро снимает жар. В воздухе закружились крошечные огоньки, а Листа удивлённо наблюдал за ними затуманенным взором. Закончив заклинание, я устало опустилась на кровать рядом с ним. Такое простое заклятие, а всё тело словно повозкой переехало. Чародей вздрогнул, закутался в покрывало и обиженно уставился на меня. И что это было? совсем с ума сошла, демонстрировать силу на глазах у верховного мага. Бывшего верховного мага, зло поправила я. Ты и без этого уже знаешь о том, что я ведьма. Зачем прикидываться? И вообще мог бы спасибо сказать за лечение. Несколько мгновений мы яростно буравили друг друга взглядами, и вдруг волшебник сдался. Спасибо, процедил он, понурившись. Чего угодно можно было ожидать от гордого и самоуверенного Алистата Илдиса, но только непокорного спасибо. Я не на шутку встревожилась. Зачем ты здесь, Мари? Ты ведь явилась в Миргрим не для того, чтобы лечить меня, если, конечно, ты не плод моего воображения, бреда или белой горячки. Я пришла за помощью. Чёрная королева сделала свой ход. Волшебник повернулся ко мне. Когда от пешки ладья пойдёт, настанет королевый ход. И жажду крови утоля, она погубит короля. Хором произнесли мы. Моё предсказание, как-то узнала. Он нахмурился. Алиста, от я не королева, а глупая пешка, вставшая на пути у ладьи. Ладья башня мага. Болотная ведьма обыграла нас обоих, встравила, чтоб вывести из игры. Дворец, принц и король весь Бранд брендгорд теперь в её власти. «А От меня-то ты чего хочешь, глупая пешка? Поразительно спокойно спросил чародей, выпрямляясь. Я шалело уставилась на него, не веря своим ушам. Но ты единственный, кто может помешать ей. Помешать захватить власть, трон или сердце наследника престола. Покраснев до кончиков ушей, смущенно ковырнула носком сапога близлежащую бутылку. Хочешь, чтоб я, Спас Короля Дарина, ревновавшего меня к своей жене даже после её смерти, чтоб не дал в обиду слабовольного принца Авина, почти 20 лет притворявшегося моим другом, а потом врезавшего мне стулом по первому твоему слову, чтоб защитил королевство, жители которого долгие годы ненавидели меня и боялись, чтоб попытался остановить ведьму? Я пытался остановить тебя. И куда меня это привело? Он обвёл рукой пустую холодную комнату. Я запнулась на полусловие, не зная, что противопоставить его тираде. Как глупо. Ни чего я решила, что достаточно будет рассказать Чераде о случившемся, чтобы он ломанулся на выручку. Но, Но ведь никто, кроме Илдиса, не может помочь. Может, затупим печь? Здесь так холодно. Постаралась я перевести тему. Огни тебе в руки, только дрова кончились. Мне вспомнилось, как чародей во дворце одним прикосновением вскипятил чайник. А может, ты не может, зашипел он. Помню, помню, ты любишь прохладу, но это слишком даже для тебя, Алис. Снова заболеешь. Как ты добралась сюда? Как нашла меня? Ну, вообще-то я переместилась, посол Фейрин на Тиарн подсказал. Переместилась фейри Я вытащила из складок кшуба книгу заклинаний флейту Алистата, которую забрала из его кабинета в башне, и виновато протянула их чародею. Помнишь, во время нашего боя ты сорвал с меня кулон. Долго объяснять, но он вроде как был волшебным. Допустим. Я нарисовала магический круг, прочитала заклинание, флейту взяла, а ещё что? А ещё. Я вижу во сне твои воспоминания. Что? Мне снится твоё прошлое, детство, родители, девушка Майра, кажется. И без того белый как снег маг побледнел сильнее, сутулился и паник. Оставалось только найти твой дом. Я пыталась спросить дорогу у местной детворы, но ребята испугались и убежали. Алистат обвёл меня безразличным взглядом и процедел. "С чего ты взяла, что Мергрими свободно говорят на брандгорском?" Край вечной зимы, часть другого королевства, Лекларда. Но ты, я половину жизни провёл в Брандегорде и свободно говорю на вашем языке. Но для местных детей ты пролаяла что-то нечленораздельное. К тому же, в этой с позволения сказать, шуби ты похожа на крысу переростка. Откуда у тебя вообще эта шкура? От меняу протянул кот, вылезая из-под стола. Я совсем забыла о нём и немало перепугалась, но быстро нашлась. Алистат, позволь представить тебе Вальдара. Вы встречались, когда ты пленил его и обозвал ведьмовским котом. Ал мой фамильяры. И, и Алераун, продолжил кудрявый рыжий мальчишка, только что бывший котом. Вальдар и Алистат смерили друг друга взглядами. Чародей вздёрнул бровь и усмехнулся. Это многое объясняет. Алераун и низшие фейри. Не знаю, как ты относишься к волшебному народу, но дивным. терпеть не могу. Просто ответил Волшебник, ловко собрав волосы в тугой хвост на затылке. Я ойкнула, отшатнулась и грохнулась с кровати, больно ударившись копчиком. Алистасому довольно наблюдал за моей реакцией, гордо демонстрируя заострённые кончики ушей и небольшие рожки, торчащие среди белоснежных прядей. Воцарилась такая тишина, что было слышно, как падает снег за окном. Так вот, почему диадема мага казалась какой-то странной, незаконченной. Принц Авин говорил, что чародей выглядит моложе своих лет. Но я думала, причина этого его могущество. Значит, полукровка. Твоя мать, прошептала я, вспомнив образ женщины из моего сна. Небесно-голубые глаза, ласковая улыбка, нежные руки. Но почему она бросила сына с отцом-тираном? не говоря ней. Если ты со своим прихвостнем, алистат неприязненно покосился на алерауна. Не хочешь ночевать на улице, хватит болтать. Значит так-да. Ну хорошо, волшебник, перейду к действию. Я подхватила стул и шарахнула им о пол. Жалобно заскрипев, рассохшийся от времени деревяшка развалилась на части. Спасибо, что в отличие от принца, решила ломать мебель, не об мою спину. На удивление спокойно произнёс маг, продолжая наблюдать за мной. Я не удостоила его ответом. Ал под Фамильяр взял притянутую ножку стула. Пара магических пасов и дровница была до краёв заполнена дровами. Ловко. выходит твоя шуба-нетворение сумасшедшего портного. Просто она ещё недавно пищала. На занятный трюк. Это у тебя, у трюк. У меня мяугия. пошерился фамильяр. Говорить нормально научись, а уж потом дерзи. Мак и Алераун зашипели друг на друга. Мальчишки. Я закатила глаза и принялась разводить огонь. Заклинание увеличения, которое использовал Вальдар, подействовало и на жар пламени. Блаженное тепло разлилось по комнате, и я наконец смогла сбросить свою многострадальную мышиную шкурку. Нам всем не помешало бы поесть. Ничто так не сближает, как плотный ужин. Чем почивать будешь, великий волшебник? Надеюсь, всю эту брагу ты без закуски выкушал? Алистат недовольно заворчал, но, соизволив выбраться из-под одеяла, протопал босыми ногами к незаметному люку в полу. Подняв доску, за металлическое кольцо, он извлёк из-под пола холщовый мешок и ничего не говоря, кинул его на стол. Внутри обнаружилась половина буханки чёрствого хлеба и замороженная глыба непонятного происхождения. «Не густо». помочилась я принюхиваясь к скудному ужину. Не знаю, сколько всё это здесь пролежало, но, кажется, заклинание заморозки уже успело потерять силу. От заледенелой глыбы шёл неопетитный запах грязных носков. А буханка из-запросто можно было проломить кому-нибудь голову. Я, знаешь ли, не ждал вас к ужину», — огрызнулся маг. Окинув взглядом его высохшую фигуру, прикусила язык. Хелистатый раньше не был широк в плечах, а сейчас сквозь бледную кожу проступили кости. Сам-то он, когда в последний раз ел. Вручив олираону, стоявшей возле печи котелок, я попросила его зачерпнуть снега, а сама принялась нарезать хлеб и стругать мясо. Впрочем, это могла оказаться и рыба. Переспрашивать что-то у хмурого чародея желания не было. Придётся смириться с неизбежной потерей драгоценного времени. Когда растопленный снег закипел, Алистат молча прошаркал к печке и бросил что-то в котелок. Перехватив мой настороженный взгляд, он буркнул: "Багульник". Строганина оказалась съедобной, но это всё, что можно было о ней сказать. С трудом откусив кусок чёрствого хлеба, я подумала, что, возможно, была не так уж и голодна. Желудок, полный ужас и нехитрой снеди, жалобно заурчал. В жалкой попытке успокоить разбушевавшееся чрево Я сделала смачный глоток из жестяной кружки. И тут же, выпучив глаза, глубоко усомнилась в том, что стану почитательницей отвара багульника. Варево было похоже на колдовскую смесь, предположительно, наводящую порчу. Жадно запивая водой горькую жижу, закашлялась. "Слабачка", процедил маг, допивая вторую кружку напитка. Закончив трапезу аллистат бесцеремонно заявил: Вы согрелись и поели, так уж и быть. Можете немного отдохнуть и извольте вымятаться. Чуть не подавившись последним куском строганины, я ошарашенно уставилась на него. Мы чуть не погибли, добираясь сюда. Скоро стемнеет. Ты выгонишь женщину с Я покосилась на негозмутимо жующего алерауна. По на мороз в ночь не засчитано. В это время года солнце здесь не заходит. Полярный день. А я Хейя гадала, как мы умудрились разыскать дом мага Засветла, но размышлять о странностях природы было некогда. Время утекало сквозь пальцы. А чего я вообще ожидала, что маг с радостью бросится на выручку своим обидчикам, да этому снежному огру наплевать на целое королевство. Из чего решила, что он захочет помочь. Наверное, вся глубина отчаяния отразилась у меня на лице. Подняв взгляд, я заметила наблюдающего из-под тежка мага. Вдруг померещилось, что в его холодных глазах промелькнул странный блеск. О, великая, на тебя одна надежда. Быть может, ещё не всё потеряно? Прежде чем я успела заговорить, чародей поднялся. Он взял с кровати одеяло и подушку и бросил их на пол возле печи. Смиренно подойдя к импровизированной лежанке, я собралась было устроиться на ночлег. Но Алиста раздражённо развернул меня и молча указал на кровать. Но мы же незваные гости. Нам впор спать на полу, запротестовала я. Тем более ты ещё не окончательно оправился от болезни. Ложись. Судя по тону Илдис не был настроен спорить. Благоразумно прикусив язык, я подхватила на руки фамильяра, уже принявшего кошачий облик, и не раздеваясь юркнула в кровать. Алиста тоже улёкся, но никак не мог угнездиться и крутился сбоку боку на бок. Можно было бы попросить Вальдара увеличить лежанку и Почувствовав, как кровь приливает к лицу, поспешно отвернулась. И что? Спать всем вместе в повалку, ведьмы и маг в одной постели? Отогнав навязчивый образ, я предпочла сосредоточиться на цели. Чтобы уговорить Алиса помочь, потребуется всё моё красноречие. Вновь перевернувшись и подмяв под руку пушистую рыжую тушку, я засмотрелась на огонь. Точнее, на алые блики, которые он отбрасывал на чародея. Словно почувствовав мой взгляд, тот отвернулся. В комнате было слишком светло, сон не шёл. Усталая и разбитая, я маялась не в силах забыться. Единственным развлечением было наблюдать, как подмерное потрескивание дров вертелся на полу свергнутый верховный маг. На левый бок, на правый и снова.